Глава 3. «Мороз». Тронный чертог правой заставной башни уже много дней не заглядывает солнце. Высокие, почти во всю стену стрельчатые окна, некогда поражавшие гостей великолепными цветными витражами, затянуты сплошной ледяной коркой. Свет дают десятки чадящих факелов в железных скобах на тонких резных колоннах. Этот свет злобен и ненадежен. Перемешан с густыми тенями, что беспрестанно танцует свой монотонный танец на полу и стенах. Он не имеет ничего общего с солнечным или даже лунным светом. Это грубый огонь глубокого подземелья, жестокое пламя пожара. В тронный зал ведет лишь одна створчатая дверь. В те времена, когда на границах трех королевств царили мир и спокойствие, эта дверь редко оставалась закрытой. Она помнила сотни гостей. Просителей и купцов, желавших аудиенции. Во время многочисленных пиров сквозь нее входили длинные вереницы лакея с огромными медными и деревянными блюдами, наполненными самыми удивительными явствами. Но не об этом думал Карл, молодой рыцарь-паладин, когда плечистые солдаты волокли его по коридору к той самой створчатой двери. Он вспоминал мать ее добрые руки и теплую улыбку, полную нежности. И именно воспоминания помогали ему стойко переносить все ужасы последних недель, с того самого момента, как безумие овладело миром вокруг. Дверь со скрипом открылась, и в нос Карла ударила волна холода, наполненного тяжелым, приторным запахом разложения с примесью медного аромата свежей крови. Он не раз слышал о том, что тронный зал его правителя теперь служит еще и пыточным. Настала пора самому в этом убедиться. От смрада кружилась голова, горло подкатывала тошнота. Наконец воины остановились, бросили Карла на пол и гремя подкованными сапогами отступили в стороны. Юноша поднял взгляд. Он находился у возвышения, на котором раньше, всего месяц назад возвышался изящный трон из черного камня. Теперь здесь оставался лишь небольшой обломок мраморного основания, на котором сидел тот, кто когда-то принимал клятвы молодых послушников, посвящая их в рыцаря. В этом самом зале. Кажется, будто с тех пор успела пройти целая вечность. Волосы магистра, полностью посидевшие, опускались на плечи, Гладко выбритое бледное лицо, покрытое многочисленными мелкими порезами, не выражало абсолютно ничего. Оно было мертво и неподвижно. А вот глаза жили. Сверкали лихорадочным блеском, неизбывной лютой ненавистью, какую можно увидеть во взгляде смертельно раненого медведя или волка. У хозяина этих глаз не могло быть и ни разума, ни памяти, ни сострадания. Только боль своя и чужая магистр медленно встал просторное двухцветное одеяние украшено широкой нашивкой на груди новый герб жезл у шести лепестках символ запрещенного тайного общества Карл понимал что означает этот рисунок погончики теней отступники и еретики древняя секта оттолкнувшиеся от Ордена еще во времена гномьих войн. Члены секты практиковали черную магию, поклонялись небытию и разрушению, брали на службу существ, ютящихся в обездах по смерти, насылали чуму на неугод. Благодаря колдовству секта вскоре приобрела невероятное могущество.